Глава 10. Ночной сторож. 1975-1976 годы. Как часто вам хотелось после окончания школы приехать на встречу одноклассников на дорогом автомобиле бизнес-класса? Много ли фильмов с подобным сюжетом вы можете вспомнить? А когда вы в последний раз были на встрече одноклассников? Вы хотя бы арендовали тот автомобиль на час. Хотим мы того или нет, часто мы тратим всю свою жизнь на борьбу с демонами, которых уже давно больше нет. Мы продолжаем играть ту социальную роль, которую нам удалось выучить в школе. Рано или поздно, мы становимся ровно теми людьми, какими нас хотят видеть окружающие люди. После разговора с Разалин Неожиданно оказалось, что Дэвиду срочно нужно найти работу. Первый же звонок по объявлению в газете обеспечил ему приглашение на собеседование в офис охранной компании в Квинсе. Руководство впечатлило трёхлетний опыт службы Дэвида в армии, поэтому ему предложили приступить к работе без всякой подготовки. Охранять нужно было здание Universal Car Loading Company на Манхэттене. За ночные смены платили больше, поэтому Дэвид сразу попросился на должность ночного сторожа. Там нужно будет следить за сторожевыми собаками. Как ты к животным относишься? спросил директор охранной компании, с подозрением разглядывая кандидата в охраннике. Обычно в ночные сторожа идут те, у кого нет другого выбора. Эта должность, как будто подводила итог всей твоей жизни, которая прошла не так уж успешно, раз ты заканчиваешь её в будке ночного сторожа. Дэвид же полагал, что так сможет больше заработать. Да и шансы на то, что его кто-то из знакомых увидит в форме охранника, снижались. Хорошо, пожал плечами Дэвид. Но «Ну вот и я так думаю. Собаки умнее и честнее большинства людей, верно? обрадовался директор компании. Дэвид неопределённо улыбнулся. Когда дверь за Дэвидом закрылась, директор позвонил в офис автомобильной компании. Там к вам новый охранник придёт. 3 года в армии США, снайпер, всё как полагается, но, похоже, с собаками никогда дела не имел. Научить его. Без проблем, босс. Главное, чтобы он их не боялся. Дэвид ушёл из офиса компании в Квинсе в моральном состоянии духа. Квартал джамайков, в котором располагался офис охранной компании, представлял собой множество хаотично построенных трёхэтажных домов. На первых этажах этих домов были парикмахерские, автомобильные мастерские, офисы никому не нужных компаний и прачечные самообслуживания. На втором и третьем этажах жили люди. В основном это были выходцы из Ямайки и Пуэрто-Рико, поэтому отовсюду тут слышались зажигательные звуки национальной музыки, которые то и дело прерывались звуками семейных скандалов и криками детей. Очень шумный район. Дэвид заключил что не хотел бы здесь жить, но найти какое-то жилье ему нужно было срочно. Нат и Джулия буквально через пару недель окончательно решили уехать в солнечную Флориду к еще нескольким сотням тысяч других пенсионеров, которые решили, что могут себе позволить жить на берегу океана. Дэвиду нужно было в течение недели покинуть апартаменты в кооп Сирии. У него оставались кое-какие сбережения от службы в армии, Дайна от готов был помочь сыну при необходимости, но арендовать жильё в Нью-Йорке слишком дорогое удовольствие для ночного сторожа. Единственным более или менее доступным вариантом стала маленькая пустая квартира в Бронксе, как раз по соседству с заброшенными кварталами, превращёнными в сквоты. Апартаменты в двухэтажном особняке по адресу Барнс Авеню, 2161, больше напоминали жильё для кошки, чем полноценную квартиру. Вместо кухни здесь был только закуток рядом с окном, площадью не больше полутора метров. Здесь уместились только холодильник, плита и небольшой навесной шкаф. Причём, открывая холодильник, Дэвид невольно касался ягодицами холодной поверхности стекла в окне. Размеры уборной тут были примерно такими же. Выходя из душа, ты оказался в комнате, большая часть которой была занята вещами. Окна в спальне и на кухне выходили по старой нью-йоркской традиции на стену соседнего дома, расположенного так близко, что можно было бы пожать соседу руку, если бы тот решил выглянуть в окно. Владельцами крохотной квартирки была семья Кассара, которые сделали её из комнаты над своим гаражом. Джек и Нан Кашара очень напоминали Ната и Джулию. Пожилые вежливые американцы первого поколения, которые всю свою жизнь положили на то, чтобы их ребёнок смог окончить колледж и имел шанс на будущее. Этот небольшой особняк в Бронксе был главным достижением в их жизни, поэтому всё в нём как будто было наполнено любовью и заботой. Нан Всё своё свободное время тратила на обустройство дома и призывание к порядку своего сына-подростка, который совершенно не желал выбирать себе колледж и не имел ни малейшего представления о том, чем бы ему хотелось заниматься в жизни. Большую часть времени подросток тратил на посещение игровых клубов и прогулки со своей любимой собакой, немецкой овчаркой, будка которой располагалась как раз под окнами апартаментов, которые арендовал Дэвид. Четырёхкомнатная квартира в Кооп-Сити сейчас напоминала поле боя. Повсюду стояли картонные коробки, на которых было чёрным маркером написано, что там находится. Мебель была сдвинута в угол гостиной. Оказалось, что её слишком много для переезда во Флориду, где Нэт с Джулией смогли сделать первый взнос за очень скромную квартиру для двоих. "Собирайся", приказал Нэт, когда увидел Дэвида. "Поедем ко мне в магазин". Уже через 15 минут они подъехали к небольшой с кабиной лавке на Мейлроуз Авеню. Этот магазин Дэвид знал с детства. Он был, наверное, единственной постоянной величиной в его жизни. Нату удалось продать помещение под магазин, но новый владелец хотел открыть здесь продуктовую лавку, а весь товар Нату нужно было в ближайшие пару дней куда-то деть. Выбирай всё, что нравится, и забирай, сказал Нат. По его виду нельзя было понять, рад он этим переменам или нет. Поверь, в новой квартире тебе понадобится абсолютно всё, что есть в магазине. Дэвид почувствовал себя ребёнком перед рождественской ёлкой с подарками. Он стал с воодушевлением бродить по рядам, доставая с полок чашки, термосы, одеяла, швабры. Спустя час Дэвид выбрал такое количество вещей, что они уже с трудом умещались в автомобиль отца. Новые апартаменты Дэвида с трудом могли вместить весь этот хлам, но Дэвид всё равно был счастлив такому количеству подарков. Я тут подумал, что пару шкафов и тумбу со столом ты тоже можешь забрать. Перевозить всё это во Флориду будет дороже, чем купить на месте всё новое, сообщил Нэт, помогая Дэвиду выгружать пакеты из машины. Спасибо, я даже не знаю. Спасибо. Дэвид сейчас впервые заметил, что Нат действительно о нём заботится. За последние годы он так привык к молчаливому противостоянию с отцом, что совсем забыл о том, что Нат правда о нём заботится, хотя вроде бы уже и не должен. Ты вроде бы машину хотел купить, спросил Нат, проигнорировав благодарность сына. С моей новой работой я не скоро смогу себе это позволить, хмыкнул Дэвид. Над предложил поехать на один из рынков подержанных машин в Бронксе, где всегда можно было купить за пару сотен долларов неплохое транспортное средство, пусть и с криминальной историей. Впрочем, какая разница, сколько раз машину угоняли, если сейчас на неё есть документы и она даже заводится. Бежевый Ford Galaxy с массивной решёткой радиатора на передней части казался абсолютным пределом мечтаний, который точно стоил своих 4 сотен. Пусть его даже 10 раз угоняли. Уже на следующий день Нат и Джулия отправили транспортной компании первую партию своих вещей, а ещё через пару дней квартира в Кооп-Сити опустела. Дэвид осваивался в своих новых апартаментах, а Нат с женой отправились на встречу своей мечте в солнечную Флориду. Не хочешь всё-таки переехать с нами? Напоследок поинтересовался Нат «Я подумаю над этим. Посмотрим. Если там подвернется подходящая работа, то почему бы и нет?» Слишком бодро сказал Дэвид. Ему было не по себе от того, что он остается один на один с Нью-Йорком. Проводив приемных родителей в аэропорт, он с удивлением начал прислушиваться к нескончаемому, кажется, с каждой минутой нарастающему гулу города. Подъехав к своей новой квартире, Он вышел из машины и огляделся по сторонам. Гул только усиливался. В соседнем доме кто-то пытался убить свою жену. Где-то был слышен детский плач. Подростки оккупировали одну из пустующих квартир в мёртвом квартале и сейчас каким-то образом умудрились включить музыку на максимальную громкость. Ничего этого Дэвид раньше не слышал и не замечал. Он поднялся к себе в квартиру и запер дверь. Все небольшое пространство ее было заставлено новыми вещами и старой мебелью отца. Сейчас он вдруг осознал, что так и не подумал о кровати. Над хотел ему отдать ее, но она была слишком большой для апартаментов на Барнс-Авеню. Дэвид достал пару одеял из числа тех, что продавались в магазине Ната за пять долларов, и положил их на пол. Перед сном он решил выпить молока. Налив себе стакан, он прислонился к окну. Привет, вы новый жилец? раздалось из-за спины. Дэвид вздрогнул и чуть не вывалился из окна. Напротив, буквально на расстоянии вытянутой руки, в окне стоял мужчина и приветственно улыбался. М-м да, я теперь здесь живу, опомнился Дэвид. Отличное одеяло, сказал мужчина, указывая на импровизированное спальное место в глубине квартиры. Чёрт. Шторы — Парень, здесь всем нужны шторы, — успокаивающе сказал мужчина. — Если ты, конечно, не имеешь привычки ходить голым в плаще в парк, тогда для тебя тут рай на земле. Никуда ходить не надо. Все будут знать, когда ты в туалет сходил и сколько времени мыл руки после этого. Сосед попрощался, а Дэвид стал с ужасом озираться по сторонам. Ему вдруг начало казаться, что за ним все наблюдают через открытые окна, а он даже не задумался о том, чтобы как-то зашторить их. Он начал поминутно вспоминать, что делал в квартире и что могли о нём подумать. Казалось, что люди не только видели, что он делал, но что они видели и всё то, что он думал. В час ночи он всё-таки придумал, как закрыть окна в квартире при помощи тех же нескольких одеял, подаренных Натом. Правда, теперь у него осталось только одно одеяло, чтобы укрываться, а вот спать нужно было на полу. Первый рабочий день на новом месте для Дэвида начался в 6 вечера. Он приехал к большому офисному зданию Universal Car Loading Company, рядом с Линкольн-центром на Манхэттене, на метро. Во всём здании сейчас горели только несколько окон на первом этаже. Как только он подошёл к воротам, раздался оглушительный лай собак, напугавший его до смерти. Ты новый охранник? Меня зовут Сэм. Сказал пожилой мужчина, протягивая Дэвиду руку: "Пойдём, я познакомлю тебя с собаками". Несколько сторожевых овчарок жили в достаточно большом вольере, огороженном рабицей. Все они сейчас лаяли, бросались на сетку рабицу и капали на пол слюной, желая разорвать нового человека. Сэм уверенно зашёл в вольер, собаки тут же присмирели. "Заходи", крикнул он Дэвиду. они меня разорвут, с сомнением отозвался Дэвид. "А я по-твоему зачем здесь?" недовольно поморщился мужчина. Дэвид приоткрыл дверь вольера. Раздалось утробное, приглушённое рычание собак, которые уже приготовились к нападению. "Фу!" резко скомандовал Сэм. "Если начнут гавкать, ответим", обратился он уже к Дэвиду. "Серьёзно?" Стендап-клуб за углом, парень. Ты боишься выглядеть глупо или боишься, что тебя разорвут собаки? Наверное, второе. Когда гавкой, они должны знать, кто здесь вожак, скомандовал сам. Дэвид гавкнул. Сначала тихо, а потом всё громче и громче. Собаки перестали утробно рычать. Они сначала с интересом наблюдали за Дэвидом, а потом неохотя опустились на пол. Смотрю ты прирождённый дрессировщик, сказал, наблюдавший за всем этим охранник. Стараюсь, улыбнулся Дэвид. Собаки всё так же покорно лежали на полу. Их нужно выгуливать дважды за смену. Делаешь обход, разминаешься, а заодно и не так скучно, пояснил охранник. Ладно, не буду мешать, осваивайся. Пойдём, покажу рабочее место, сказал Сэм, похлопав Дэвида по плечу. Дэвид был единственным, кто без проблем мог выгуливать сторожевых собак. Не все они, знаете, были дружелюбны, но он умел найти к ним подход. Джозеф Келли, сослуживец Дэвида Берковица. Работа Дэвида заключалась в том, чтобы проводить ночь в небольшой будке охранника рядом с офисным зданием компании. Ещё один охранник должен был охранять само помещение. поэтому его рабочее место располагалось в небольшой комнате на первом этаже здания. Дэвид же должен был патрулировать территорию вокруг офиса и вовремя выгуливать собак. «Не увлекайся радио. Можешь пропустить момент, когда на территорию влезут воры, а тебя потом еще и оштрафуют, если не уволят», — сказал напоследок Сэм. Дэвид остался один на один с самим собой. «Навсегда». Самая страшная пытка из всех, какие можно придумать. Устраиваясь на работу, он думал, что это способ найти новых друзей, познакомиться с новыми людьми. На деле же большую часть времени он проводил в абсолютном одиночестве. Пару раз за смену к нему заходил другой охранник, чтобы предложить выпить кофе или поужинать вместе. Поначалу Дэвид соглашался, но потом он подслушал, как другой сторож Обсуждал с кем-то то, что ему жалко парня, который сидит у себя в будке и ни с кем не общается. После этого он стал отказывать охраннику в предложениях поужинать вместе. Жалость была вовсе не тем чувством, какое бы ему хотелось вызывать. Однажды, когда Дэвид пришёл на смену, он обнаружил в вольере новую собаку. Увидев Дэвида, овчарка, больше напоминающая волка, начала гавкать и бесноваться. Давид прикрикнул на неё, и та немного присмирела. Но когда он вошёл в вольер, она утробно зарычала, а ещё через секунду вцепилась в его армейские штаны. Дэвид со всей силы схватил собаку за загривок и отбросил к стенке вольера. Собака жалосливо заскулила. Погавкой на неё, нужно объяснить, кто здесь хозяин, прикрикнул проходящий мимо Сэм. Дэвид опустился на четвереньки и посмотрел из-под лобья прямо в глаза присмерившегося пса. Собака начала медленно идти навстречу, готовясь броситься в любой момент. Берковиц начал гавкать в ответ. Пёс снова зарычал, и тогда Дэвид бросился на собаку, оскалив зубы. Он уже прижал пса к земле, чтобы укусить, когда вдруг из здания вышел второй охранник. Дэв Что ты делаешь, чёрт возьми? Сегодня я гуляю с собаками, закричал он. Всё в порядке. Я погуляю, спокойным, даже извиняющимся тоном ответил Дэвид, поднимая шетвреник. Зарплаты Дэвида хватало ровно на то, чтобы оплатить аренду и бензин. На еду уже хватало с трудом, а если учесть, что каждые выходные он приходил к сестре и племяннице А это означало, что нужно тратить деньги на подарки и сладости, то денег не оставалось больше ни на что. Поначалу он мечтал, что со временем накопит достаточную сумму на путешествие по стране, новую кровать и аренду квартиры побольше. Шли месяцы, а за всё это время ему удалось скопить чуть больше сотни долларов. Над звонил ему несколько раз в неделю и спрашивал, когда тот собирается к нему в гости. Но Дэвид ссылался на загруженность на работе. Это было очень одинокое время. Днём я иногда посещал лекции в колледже, а ночью оставался совсем один в маленькой комнате охранника. Я почти ни с кем не разговаривал, даже когда приглашали куда-то, отказывался, так как мне никогда не хватало денег. Дэвид Беркович. Дэвид, ты выглядишь затравленным. Когда ты в последний раз отдыхал? поинтересовалась Розалин, когда они встретились, чтобы вместе навестить Бетти. Хм, не сказать, что я очень много работаю, а главное, зарабатываю, попытался отшутиться он. Ты никогда не сможешь вздохнуть полной грудью, если не позволишь себе этого. Ты записалась в проповедники? Нужно скопить какие-то деньги, чтобы даже пригласить девушку на свидание или выбраться куда-то отдохнуть. Ты собираешься скопить что-то, работая охранником в Нью-Йорке? Дэвид постарался свернуть разговор, который повторялся из раза в раз. Дэвид действительно привык к своей жизни, и предложение сменить работу ему казалось ужасным и абсурдным. Бетти вежливо приняла их с Разалин у себя дома, но все разговоры, как и всегда, крутились вокруг её персоны. Она интересовалась, идет ли ей новое платье, вкусный ли пирог и не слишком ли яркие ее новые занавески. Выйдя из ее квартиры, Розалин и Дэвид вздохнули с облегчением. На прощание Дэвид пообещал сестре подумать о том, что не так с его жизнью. Он сел в свой бежевый Форд Галакси и поехал бесцельно колесить по пустынным воскресной ночью дорогам. Оказавшись в Бронксе, он случайно проехал свой дом, И по привычке свернул к Пэлхам-парку, обрамлявшему Кооп-Сити. Он припарковал машину возле парка и пошёл прогуляться по набережной. Было достаточно тепло, поэтому в парке, несмотря на поздний час, было много людей. В основном это были парочки, которые пришли сюда, жени имением другого места для уединения. Не хочешь повеселиться, брат? Не хочешь Парень в капюшоне слишком быстро подпрыгивал на одном месте и спрашивал об этом всех прохожих. С такой бизнес-стратегией начинающий белый наркоторговец имел все шансы быть арестованным быстрее, чем успеет продать свой первый товар. Приглядевшись, Дэвид узнал в парне своего бывшего одноклассника Криса Пальма из средней школы Джеймса Монро. Крис сначала испугался, что его узнали, но потом начал буквально подпрыгивать от радости, размахивать руками, расспрашивать о жизни Дэвида и, не дожидаясь его ответов, рассказывать о своих успехах, в основном придуманных. Они решили отправиться в закусочную Кайрис. Путь пролегал через несколько кварталов кооп-сирии. Крис то и дело вспоминал о том, кто и где жил в их школьные годы, рассказывал о том, кто и чем занимается сегодня. Когда Дэвид упомянул, что три года отслужил в армии США и даже побывал в Корее, Крис был в восторге. «Помнишь, как все говорили, что тебя смешно даже представить в армии? Помнишь? Ты утер им нос, друг. А сейчас? Чем сейчас занимаешься?» «Да ничем особенно. Я в колледж поступил, а подрабатываю в охране», — стушевался Дэвид. О том, что он несколько месяцев назад забрал документы из колледжа, он предпочел промолчать. «Наверное, ты король охраны, да? Тебя ж там боготворить должны после Кореи, верно говорю?» Продолжал Крис. Если поначалу казалось, что Крис подпрыгивает от своей энергии из-за пары доз наркотиков, то сейчас Дэвид начинал подозревать, что это только ради того, чтобы тот не задавал вопросов. Дэвид и не задавал. И так было видно, что Крис увлекся наркотиками, а недавно решил, что сможет на их продаже зарабатывать себе на дозу. Причем, похоже, что он не создан для этого занятия. Крис упоминал о колледже и поездке в Европу, но что из этого правда, понять было сложно. «Смотри, это же малышка Айрис!» — вскрикнул Крис, указывая на вход в закусочную. «Из дверей сейчас вышли трое людей». Девушка, закутанная в дешёвое пальто, ребёнок лет 5 и какой-то парень, который был явно чем-то недоволен и сейчас орал на девушку. "Айрис, привет!" крикнул Дэвид. Девушка оглянулась, чтобы понять, откуда идёт звук, заметила две мужских фигуры и приветственно кивнула. Мужчина в этот момент резко схватил её за локоть и буквально потащил к машине. Ужинать в закусочной тут же расхотелось, поэтому Крис и Дэвид попрощались прямо у её дверей. Дэвид пошёл к своей машине, а Крис отправился обратно к себе на торговую точку в парке. Дэвид не заметил, как прошло полгода с того момента, как он начал работать охранником. За эти месяцы он не позволял себе практически ничего, кроме разве что конфет для племянницы, но скопить ему удалось только 2 сотни долларов. Этого с трудом хватило бы на то, чтобы доехать до Флориды. О путешествии по стране можно было говорить разве что в контексте шутки. Покупка кровати тоже казалась чем-то совершенно недосягаемым. Каждый день он выходил из дома, опустив голову. Если кто-то здоровался с ним, он старался только побыстрее добраться до своей машины. Нищета и одиночества ожесточают человека. Каждый свободный вечер Дэвид буквально сходил с ума от шума соседей. Он ненавидил девушку, живущую этажом ниже, за то, что та имела обыкновение возвращаться домой глубоко за полночь, а затем отправляться в душ. Ненавидил мужчину из дома напротив за его привычку смотреть телевизор, выкрутив громкость на максимум. Больше всех его бесили дети, которые всё время кричали и шумели. А также собаки, которые гавкали днями и ночами напролёт. Некоторое успокоение можно было найти на работе, но офисное здание располагалось на Манхэттене, неподалёку от Двойки, легендарного для Нью-Йорка образца 1970-х района, в котором можно было купить абсолютно все наркотики. Там располагались самые дешёвые и злачные заведения города, а на улицах по вечерам собирались десятки проституток в ожидании своих клиентов. Именно здесь, в номерах дешёвых мотелей, снимали первые порнографические фильмы нового стандарта, создавали первые бурлеск-шоу. Впрочем, обо всём этом никто из прохожих даже не догадывался. Двойку предпочитали обходить стороной, если только не собирались весело провести ночь. Естественно, близость такого места означала постоянный шум, крики, звуки драк или ругань проституток. Давид очень устал от всего этого шума. Да и просто очень устал от бесконечного одиночества, которое всё усиливалось со временем, хотя оказалось, что дальше уже некуда. Одиночество сделало его очень восприимчивым к любому общению. Каждый ничего не значищий разговор с коллегами он потом ещё долго прокручивал в голове и рано или поздно находил оскорбление в свой адрес. Когда оказалось, что его напарнику вдруг повысили зарплату, Дэвид потребовал от начальства объяснений. Ты же понимаешь, что у него семья. Можно прокормить семью на 150 долларов в неделю, как думаешь? спросил его директор компании, взывая к лучшим чувствам Дэвида. Он не служил в армии США, опыта у него меньше. Вам не кажется, что это несправедливо? У него есть разрешение на хранение оружия. Его выдают по прохождении курса для охранников. Вы же сами сказали, что после армии не нужно эти курсы проходить. Жизнь несправедлива, парень. Меня покусала ваша собака. Сэм сказал, что я могу компенсировать ущерб. Погоди, какой Сэм? насторожился директор компании. В этот момент Дэвид явно растерялся. Его глаза забегали по комнате в поисках какой-то помощи или подсказки. Может тебе взять отпуск? спросил мужчина, которому явно надоел этот разговор. Психиатрическая больница округа Кингс. 1978 год. У демонов были на меня планы. Понимаете, о чём я? Они лишили меня родителей, отравили мать и увезли отца, а потом стали отпугивать от меня людей. Парни, девушки, все меня сторонились. Я оказался им злым и больным. Я таким и стал. Я мог сопротивляться демонам, когда вокруг меня были люди, друзья, когда кому-то до меня было дело. Злые силы понимали это и старались увести меня от людей. Дэвид Берковиц Без общества человек очень быстро перестает быть человеком. История Робинзона Круза — прекрасная выдумка, но даже там появился «Пятница». Пятница центральный персонаж романа Даниэля Дефо "Робинзон Крузо" 1719 года. Пятница индейец из канибальского племени, спасённый Робинзоном от ужасной смерти на 24-м году его пребывания на острове и ставший ему помощником и слугой. Нью-Йорк, как и любой другой мегаполис, пристанище одиноких людей и рассадник психических болезней, порождённых одиночеством. В условиях постоянной ментальной перегрузки люди учатся ограждать себя от лишних социальных контактов. Никто не интересуется тем, кто живёт в соседнем доме, сразу же забывают своих одноклассников или коллег. Эти контакты не нужны в большом городе, так как каждый человек здесь и без того вынужден ежедневно общаться с огромным количеством людей. По крайней мере, люди очень любят врать себе подобным образом. Вот только мозг не всегда готов в это поверить. Оказавшись в новом городе или переехав от родителей, человек тут же начинает обрастать новыми контактами. Так проявляется работа инстинкта самосохранения. Мозг хочет воссоздать привычную обстановку, восполнить неожиданно образовавшийся дефицит общения. Проходит время, и контакты сходят на нет. а человек оказывается один на один с самим собой. Так случилось с Дэвидом. Пара фраз на работе или разговор с продавцом не могут считаться общением, а без новой информации мозг начинает испытывать недостаток стимулов для производства дофамина, серотонина и других гормонов. Человек начинает проваливаться в черную яму депрессии, а мозг принимается судорожно выдумывать стимулы. В самых обычных фразах человек ищет подтекст, начинается бесконтрольное поглощение информационного шума и выдумывание историй. Если бы Робинзон Крузо не встретился с Пятницей, чтобы остаться человеком, ему бы пришлось его выдумать. Дэвид Беркевич выдумал Сэма.